Глава 13. История Фойлы. Дочь Армингера. Хальвард, милита и даже Ассанин использовали свой шанс. Так неужели у меня нет на это права? Даже тот, кто ухаживает за девушкой, думая, что избавился от всех конкурентов, все же имеет одного, и этот соперник она сама. Женщина может отдаться своему избраннику, но может и предпочесть остаться сама с собой. Мужчина должен убедить ее в том, что с ним она будет счастливее, чем одна. Хотя мужчинам нередко удается убедить женщин в этом, часто бывает совсем не так. В нашем соревновании я хочу быть еще одним участником и, если смогу, выиграю себя для себя самой. Если выхожу замуж за умельца рассказывать истории, разве стану я женой человека, который уступает мне в этом искусстве? Каждый из мужчин рассказывал историю своей страны. Я поступлю так же. Моя страна – это край далеких горизонтов и широкого небосвода. Это земля трав, ветра и скачущих мустангов. Летом ветер может быть жарким, как дыхание печи, а когда помпасы охвачены огнем, линия дыма растягивается на сотни лик, и вы точно демоны, седлают домашний скот, пускай скач от опасности. Мужчины моей страны смелы, как быки, а женщины яростны, как соколы. В те времена, когда моя бабушка была в нашей стране, в очень отдаленном месте стояла вилла. Место находилось в такой глуши, что туда никто не приезжал. Вилла принадлежала одному армегеру, вассалу сеньора Паскуа. Земли там богатые, дом прекрасный. Потолочные балки столь большие и тяжелые, что их целое лето свозили на стройку при помощи могучих валов. Стены из глины, как стены всех домов в моей стране. Толщина стен в три шага. Люди, живущие в лесных краях, с презрением относятся к таким конструкциям, Но зато в доме с глинобитными стенами всегда прохладно, да и сами стены очень красиво выглядят после побелки, к тому же им не страшен пожар. В доме была башня и просторный банкетный зал, а еще имелось устройство из тросов, ведер и колес, при помощи которого два мерехита, ходившие по кругу, поливали сад, разбитый на крыше. Армигер был галантным мужчиной, а его жена – очаровательной дамой, но из всех детей выжила только одна девочка. Высокая, стройная, со смуглой кожей, с волосами цвета светлого вина и глазами темными, как грозовое облако. Но вилла, как я упоминала, стояла в столь глухом и отдаленном месте, что никто не знал о ней, никто не приезжал в гости. Девушка часто весь день ездила верхом в полном одиночестве, охотилась с сапсаном и своими пятнистыми охотничьими кошками, которые загоняли для нее антилоп. Временами она подолгу сидела одна-одинешенька в своей спальне, и слушала песни жаворонка в клетке или же листала страницы старинных книг, привезенных ее матерью из родительского дома. Наконец отец решил, что ей пора выходить замуж, ведь девушке скоро должно было исполниться 20 лет, а после 20 она уже никому не приглянется. Отец разослал своих слуг повсюду, в радиусе 300 лиг с вестью о красоте дочери и о богатом наследстве. Немало прекрасных садников явилось на зов. Их седла были украшены серебром, а мечей и мечей – кораллами. Отец развлекал гостей, а дочь в мужском наряде, широкополой шляпе и с длинным ножом на перевязи, замешалась в толпу женихов, и никто не мог ее распознать. Девушка слушала разговоры претендентов на ее руку, их бахвальство многочисленными победами над женщинами, и подмечала, как некоторые занимались воровством, думая, что их никто не видит. И каждый вечер девушка приходила к своему отцу и называла ему имена тех молодых людей, кого уличала в недостойном поведении. Когда же она удалялась, отец приглашал незадачливых претендентов и рассказывал им о страшных позорных столбах в пустыне, которым преступников привязывали сыромятными ремнями и оставляли умирать на солнце пёке. На следующее утро те женихи садились на своих лошадей и скакали прочь, только их и видели. Вскоре осталось только три жениха, и дочь Армигера уже не могла спрятаться среди них, ибо мужчины сразу узнали бы её. Девушка пошла к себе в спальню, расчесала волосы, сняла охотничий наряд и искупалась в ванне с благовониями. Она надела на руки кольца и браслеты, вдела серьги в уши, а на голову водрузила прекрасную диадему из чистого золота, которую имела право носить только дочь Армегера. Короче говоря, она постаралась выглядеть как можно более привлекательной, и поскольку в ее груди билось отважное сердце, наверное, не было на свете девушки прекраснее дочери Армегера. Закончив туалет, она послала служанку за отцом и тремя женихами. «Теперь прошу меня выслушать», — объявила она. «Вы видите золотое кольцо на моей голове и кольца поменьше в ушах. Мои руки, которые будут обвивать одного из вас, сами обвиты кольцами браслетов, и на пальцах вы видите маленькие кольца. Моя шкатулка с драгоценностями перед вами, но в ней нет других колец. Однако в этой комнате все-таки есть еще одно кольцо, то, которое я не надела». «Может ли кто-нибудь из вас найти и подать его мне?» Три жениха искали кольцо повсюду, за коврами под кроватью. Наконец, самый юный из них снял клетку с жаворонком с крюка и подал ее дочери Армегера. На правой лапке жаворонка было надето маленькое золотое колечко. «Теперь я объявляю, — проговорила девушка, — что моим мужем станет тот мужчина, который еще раз покажет мне эту маленькую коричневую птичку». С этими словами она открыла клетку, просунула в нее руку, достала птичку, поднесла ее к окну и выпустила на волю. Три жениха на секунду замерли, вглядываясь в отблеск золота на лапке птицы, когда та взмыла вверх под лучами солнца. Жаворонок поднимался все выше, пока не превратился в едва заметную точку на небосводе. Потом молодые люди бросились вниз по лестнице, выбежали во двор и кликнули своих скакунов, быстроногих товарищей, которые уже пронесли их многие лиги по безлюдным помпасам. Забросив свои украшенные серебром седла на спины коней, они мгновенно скрылись из виду Армегера, его дочери и друг друга, ибо один поскакал на север к джунглям, другой на восток в горы, а самый младший направился на запад, к берегу беспокойного моря. Тот, который мчался на север, проскакав уже несколько дней, выехал к реке и увидел, что течение слишком сильное, чтобы переправиться в плавь. Тогда он двинулся вдоль берега, прислушиваясь к пению птиц, гнездившихся в прибрежных кустах, пока, наконец, не заметил брод. И там, возле брода, он встретился с всадником в коричневом одеянии, который сидел на боевом коне коричневой масти. Лицо незнакомца скрывалось за коричневым шейным платком, его плащ, шляпа, все было коричневого цвета. На правом коричневом сапоге всадника у щиколотки виднелось золотое кольцо. «Кто ты?» – спросил жених. Человек в коричневом не промолвил ни слова. «В доме Армегера среди нас был один молодой человек, который внезапно исчез за день до решающего приема», — сказал жених. «И я думаю, что это был ты. Каким-то образом ты узнал о моей задаче, и теперь ищешь способ помешать мне. Убирайся с дороги, и на иначе умрешь на месте». С этими словами он выхватил меч и, пришпорив коня, ринулся в речные воды. «Они долго сражались так, как это принято в моей стране, с мечом в правой руке и длинным ножом в левой, ибо жених был силен и храбр, а всадник в коричневом, быстр и искусен в фехтовании. Наконец всадник упал, и его кровь окрасила воду. «Я не возьму твоего скакуна», — сказал на прощание жених. «Если у тебя хватит сил, ты заберешься в седло. Я милосердный человек». И претендент на руку дочери Армегера ускакал прочь. Жених, направившийся в горы, скакал несколько дней и добрался до моста, построенного горцами. то было шаткое сооружение из тросов и бамбука, перекинутое через пропасть и похожее на паутину. Ни один разумный человек не стал бы въезжать на такой шаткий мост верхом, поэтому жених спешился и повел коня за поводья. Когда он начал переправляться, ему казалось, что дорога впереди свободна, но не прошел он и четверти пути, как заметил на середине моста какую-то фигуру. Казалось, то был человек, одетый во все коричневое, и лишь небольшое белое пятнышко выделялось на темном фоне. а за спиной виднелись сложенные коричневые крылья. Когда же второй жених подошел ближе, он различил на голенище сапога незнакомца золотое кольцо, а коричневые крылья обернулись ничем иным, как плащом того же цвета. Тогда жених начертил в воздухе знак, дабы защитить себя от тех духов, что забыли своего Создателя, и воскликнул. «Кто ты? Назови себя!» «Ты меня не видишь», — ответил незнакомец. «Назови меня правильно, и тогда твое желание станет моим». «Ты — дух жаворонка, посланный дочерью Армегера», — ответил второй жених. «Ты можешь менять облик, но ее кольцо выдает тебя». Человек в коричневом вытащил меч и передал его жениху Эфесам вперед. «Ты правильно назвал, ты правильно назвал меня. Чего ты хочешь от меня?» «Вернуться вместе с тобой в дом Армегера», — сказал жених, «чтобы я мог показать тебя невесте и таким образом завоевать ее руку и сердце». «Я с радостью пойду с тобой в дом Армегера», — ответил незнакомец. но предупреждаю Она может не увидеть во мне то, что видишь ты. Все равно пойдем со мной, сказал жених, ибо он не знал, что еще сказать. На мосту, что строят горцы, человек может развернуться без особого труда, но для четвероногого животного это почти невозможно. Поэтому им пришлось бы пройти до конца, на другой конец пропасти, чтобы жених мог развернуться там с лошадью и начать движение в сторону дома Армингера. Как это досадно, думал молодой человек, шагая по длинной хлипкой конструкции. и в то же время нелегко и опасно. Нельзя ли использовать это неудобство с выгодой для себя? Наконец он не выдержал и окликнул незнакомца. «Мне придется пройти мост до конца и, развернувшись, преодолеть его заново. Но ведь тебе не обязательно это делать. Почему бы тебе не перелететь на другую сторону и не подождать меня там?» На эти слова человек в коричневом рассмеялся, будто издал чудесную птичью трель. «Разве ты не видишь, что одно из моих крыльев перебито? Я подлетел слишком близко к своему сопернику, и он поранил меня мечом. «Значит, ты не можешь далеко лететь?» переспросил второй жених. «Нет, не могу. Когда ты подошел к этому месту, я сидел на мостках и отдыхал. Заслышав твое приближение, я почувствовал, что у меня еще не хватает сил упорхнуть». «Понятно», — ответил жених, и больше ничего не сказал, но про себя подумал. «Если бы я перерезал тросы этого моста, то Жаворонок был бы вынужден снова принять птичий облик. Но ведь он не может далеко летать, а мне наверняка удастся убить его». «Тогда я смогу взять мертвого жаворонка с собой, и дочь Армегера узнает птицу». Когда они дошли до дальнего конца пропасти, жених потрепал коня по шее и развернулся. При этом он подумал, что животное погибнет, но даже самый лучший скакун – ничто по сравнению с приобретением сотен голов домашнего скота. «Иди за нами», – сказал он человеку в Коричневом и ступил на мост еще раз. Теперь жених шел первым на страшной пропастью, за ним его конь, а замыкала шествие фигура в Коричневом. Когда мост начнет рушиться, конь попятится назад, думал жених. А дух жаворонка не может обогнать животное и проскочить мимо. Поэтому ему придется либо принять облик птицы, либо погибнуть. Как видите, он сам строил планы на основе верований, бытующих в моей стране. Те, кто верит в способность некоторых тварей изменять свой облик, скажут вам, что подобно мыслям они не изменяются, стоит им только потерять свободу. И так эта троица прошла по длинному мосту еще раз, И когда второй жених добрался до противоположного конца, он выхватил меч, такой острый, каким только мог сделать его хозяин. Поручни моста представляли собой две веревки, а мостки поддерживались двумя тросами из пеньки. Молодому человеку следовало сначала перерубить тросы, но он замешкался, перерезая поручни. И тогда человек в коричневом вскочил в седло, вонзил шпоры в бока лошади и ринулся вперед. Так второй жених погиб под копытами собственного скакуна. Младшему из женихов тоже пришлось проделать путь в несколько дней, прежде чем он добрался до неспокойного моря. Там, на берегу, ему повстречался некто в коричневом плаще, коричневой шляпе, коричневой тряпице, закрывающей нижнюю часть лица и золотым кольцом на голенище коричневого сапога. — Ты видишь меня! — окликнул незнакомец третьего жениха. — Назови меня правильно, и тогда твое желание станет моим желанием. — Ты ангел! — ответил молодой жених. — Посланный помочь мне в поисках жаворонка. Услышав эти слова, коричневый ангел достал меч и передал его молодому человеку эфесом вперед. — Ты правильно назвал меня, — проговорил ангел. — Чего ты хочешь от меня? — Я ни в коем случае не хотел бы идти против воли сеньора ангелов, — ответил молодой человек. — Поскольку тебя послали помочь мне найти жаворонка, мое единственное желание — принять твою помощь. — Я готов помочь тебе, — согласился ангел. — Но что ты предпочитаешь, самый короткий путь или самый лучший? Молодой человек подумал про себя. В этом наверняка кроется подвох. Небесные силы всегда упрекают людей в нетерпеливости, ибо сами, будучи бессмертными, легко могут себе это позволить. Конечно же, кратчайший путь лежит через кошмары подземных пещер или нечто подобное. Поэтому он ответил ангелу следующим образом. «Предпочитаю наилучший путь, ведь честь моей будущей жены пострадала бы, выбери я иную дорогу». «Некоторые люди сказали бы так, другие иначе», — ответил ангел. а теперь Позволь мне сесть на коня позади тебя. Недалеко отсюда есть большой порт. Там я только что продал двух скакунов, не хуже твоего боевого жеребца, даже лучше. Мы продадим и твоего коня, а также золотое кольцо, что на моем сапоге». В порту они сделали так, как и предложил ангел, а на вырученные деньги купили корабль. Не очень большой, но быстроходный и надежный. Кроме того, они наняли трех опытных мореходов. На третий день плавания жениху приснился сон, какие посещают молодых мужчин. Проснувшись, он прикоснулся к подушке рядом с собой, и она была теплой. Тогда он снова лег спать и уловил тонкий аромат духов, запах полевых цветов, которые женщины моей страны сушат по весне, чтобы затем вплести себе в волосы. Они причалили к безлюдному острову, и молодой человек вышел на берег в поисках жаворонка. Он не нашел птицы, но под конец дня разделся и решил искупаться в бурном море. Там в воде, когда звезды стали яркими, к нему присоединился второй купальщик. Они вместе поплавали, а потом лежали на берегу и рассказывали друг другу сказки. Однажды, когда стоя на носу своего корабля, они высматривали корабль противника, ибо кроме торговли им иногда приходилось и воевать, налетел сильнейший порыв ветра, который сдул с ангела коричневую шляпу и швырнул ее в морскую пучину. А потом туда полетел и коричневый платок, скрывавший ангельское лицо. Вскоре им надоело вечно бушующее море, И они вспомнили о своей стране, где осенью, когда воспоминяется трава, львы седлают домашний скот, мужчины храбры, как быки, а женщины яростны, как соколы. Свой корабль они назвали «Жаворонок», и вот теперь «Жаворонок» летел над голубыми просторами и каждое утро насаживал красное солнце на свой бушприт. В порту, где когда-то был приобретен корабль, они продали его в три раза дороже, ибо «Жаворонок» снискал добрую репутацию, его прославляли в чудесных историях и воспевали в песнях. И действительно, всякий приходивший в порт дивился малым размером корабля, ведь опрятное коричневое суденышка едва достигала двух десятков шагов от форштевня до рудерпоста. Добро, добытое в сражениях, они тоже продавали, как и приобретенные товары. Люди моей страны оставляют самых породистых лошадей себе, но лучших из тех, что идут на продажу, пригоняют в тот самый порт, и молодой жених с ангелом купили себе прекрасных свакунов, а свои переметные суммы набили драгоценностями и золотом. После этого они двинулись в обратный путь, к дому Армегера, на виллу, которая располагалась в такой глуши, что туда никто не ездил. По пути домой они пережили немало приключений и опасностей и не раз обогрялись кровью их мечи, что прежде часто омывались в морских водах и насухо вытирались о парусину или песок. В конце концов они добрались домой. Армигер шумно приветствовал ангела, его жена плакала от счастья, а слуги причитали и тараторили. И тут ангел сбросил свои коричневые одежды и вновь обернулся прежней дочерью армегера. Свадьбу запланировали с размахом. В моей стране подготовка к свадебным торжествам занимает не один день, забивают скотину, роют новые печи для жарки мяса, рассылают гонцов за гостями, которым тоже приходится проделать неблизкий путь. На третий день ожидания дочь Амигера послала слугу к молодому жениху со словами: «Моя хозяйка сегодня не поедет на охоту. Она приглашает тебя к себе в спальные покои, чтобы побеседовать о пережитых вместе приключениях на суше и на море. Жених надел лучшие одежды, что купил по возвращении в порт, и вскоре уже стоял перед дверью спальни дочери Армегера. Он нашел ее сидящей в кресле у окна. Она перелистывала страницы старой книги, привезенной ее матерью из родительского дома, и слушала пение жаворонка в клетке. Молодой человек подошел к клетке и увидел золотое кольцо на лапке птицы, и тогда он удивленно обернулся к дочери Армегера. «Разве ангел, которого ты встретил на берегу моря, не обещал тебе помощь найти этого жаворонка?» – спросила она. «И самым лучшим путем. Каждое утро я открываю дверцы клетки и выпускаю жаворонка полетать, чтобы он мог размять крылышки, и всякий раз он возвращается туда, где его ждет пища, чистая вода и покой». Некоторые люди говорят, что свадьба этого молодого человека и дочери Армегера была самой прекрасной в истории моей страны.